Из подъезда вылетели еще два красных от злости мужика в мундирах и, не сговариваясь, сели на противоположную лавку, достали из портфелей по бутылке водки и стали хлебать. Разглядывая товарищей по несчастью в звании полковников, Петр Валерьевич обратился к генералу. — Слушай, а им, видать, еще больше досталось. да — согласился генерал, залезая пальцами в открытую банку. — Они вообще без закуси хреначат. — Тяжелая работа у этого с фарфоровыми зубами. Зато Петр Валерьевич сладко причмокнул. У него звезд на мундире больше, чем на небе. — Да, — согласился Лычко, — четвертый после Бога. — Почему четвертый? не понял Стоилохряков. Ну как? Он сам лычко показал пальцем в небо. Потом следующий тот, который наш. Дальше министр обороны, а этот, считай, его зам. Вот и получается, что четвёртый Стоилохряков взял бутылку славки. А меня вообще в этих списках нету. и, выдохнув, отправил себе три булька в рот за собственное здоровье. Глава восьмая. Ссылка. Стоил Лохряков отсутствовал в командировке не больше четырех дней. Куда он ездил, толком никто не знал. Поговаривали, что он провел время в Москве, и, судя по тому... каким Петр Валерьевич появился на разводе в понедельник утром, далось ему путешествие нелегко. Остается неизвестным, что же конкретно нарыл в Первопрестольной командир отдельного батальона, но по приезде в понедельник он учинил спортивный праздник. Все три роты плюс взвод химзащиты — Занимались интенсивной физподготовкой, успев еще до обеда пробежать по 15 километров, выдержать соревнования в отжимании и подтягивании, а также простоять на полусогнутых ногах по 5 минут с лишним. В ушу это называется поза наездника. Но вряд ли кто-нибудь из солдат подозревал в те моменты, когда у них тряслись колени, каким древним видом искусств они занимаются. Неожиданно для самого себя Валетов, считавший, что ему физические упражнения противопоказаны от рождения, заметил, что у новобранцев уже поджилки трясутся, и все тело ходуном ходит, а он ничего себе стоит и вроде как так и надо. Даже Простаков и тот покряхтывает от напряжения, а Валетов словно каменный, соблюдает правильную позу у того самого китайского наездника. Ноги чуть шире плеч, стопы параллельно, ноги согнуты до прямого угла, руки вперед, спина прямая и ничего, удосуживается даже улыбаться. нагло пялится на старшего лейтенанта Бекетова. Очень, как выясняется, много понимающего физподготовки. Сволочь! Много разных садистских движений знает, чтобы тело бедного фрола утомить. После обеда Валетов, Простаков и Лизинкин предстали перед командиром взвода. и услышали для них радостные известия Все трое отправляются в свой законный отпуск. Каждому дается две недели, плюс бесплатный проезд и вся фигня. Резинкин начал возмущаться, вспоминая обещанные со стороны комбата дополнительный дни к отпуску. Но лейтенант тут же сообщил вердикт стойла Хрякова. что все бонусы и призы списаны, так как учения прошли из рук вон плохо, и все кругом виноваты. Мудрая воинская наука научила товарищей брать то, что им подкидывает жизнь и не кривится. Две недели, потраченные на отпуск, пролетели совершенно незаметно. Казалось, вот они стоят перед лейтенантом Мудрецким в коптерке, И он им настойчиво внушает, чтобы никто и не думал задержаться с возвращением. И вот снова родная армия. Они справились с собой, и все приехали вовремя, в один и тот же день. Даже встретились Валетов с Простаковым в автобусе, когда возвращались обратно. А Резинкин чуть позже подъехал. Фрол вяло пожал Лехе руку, а тот также не слишком был рад. «Опять наблюдать твою рожу!» Злов зыркнул глазами Фрол и отвернулся. лёха не знал тогда, что ей думать. Но Валетов по дороге прямо-таки по бабьи попросил прощения не на вопросы «Что случилось?» обещался все рассказать потом. И вот опять перед ними лейтенант, который оглядывает своих сослуживцев и рассматривает, кто в каком состоянии прибыл под его подчинение. Понурые, злые служить явно не желают. Понятное расслабление после отпуска. От троицы не ускользнуло, что и мудрецкий выглядит как-то по-иному. Кажись, несколько упростился. Исчезла резкость в словах и движениях. Поздоровел, посвежел. Румянец на лице появился, даже загорел. Ну, а чего же? Лето на дворе. Юра недолго распалялся по поводу того, что он очень рад всех видеть, и сообщил о необходимости всем троим смыться с глаз. Практически не заходя в кубрик, и не облеживая собственной койки. «Не понял», — протянул Валетов. «Две недели — очень маленький срок для того, чтобы забыть о случившемся на учениях», намекнул лейтенант на известную ситуацию с обливанием каками военных чинов и наблюдателей. «Посему поворачивайтесь направо и отправляйтесь вон из кубрика». Далее с первого этажа пехом в парк, где Резинкин берет ГАЗ-66 и выдвигается со своими колешами на строительство коттеджа для того самого генерала Лычко. И вряд ли на объекте будут возможны послабления. валетов скрипя зубами, вышел в коридор. и из-под бровей стал смотреть на проходящих мимо солдат. — Что, этому козлу мало на голову дерьма всякого вылили? — кривился он. — Да ты чего, фрол? — Да, поддакнул простакову, Витек. Ты какой-то злой вернулся. — Да пошли вы! — цыкнул Валетов и отправился в сортир. чем полностью испортил Лехина настроение.